однако то что оставалось позади было страшнее подпорченного зрения убей их убей их есей услышал позади ведун и закрутив головой сюда за сочным ослепительно зеленым лугом виднелась лиственная роща правым краем прижимавшаяся к горному отрогу олег погнал спутниц за него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 Как бы не заметил. Он побежал было по тропинке вдоль скалы, но вдруг сообразил, что это тот самый путь, по которому их вели на поругание. Свернул в заросли и стал проламываться сквозь них. Позади послышался злой рёв. Очередной монолит, годный для закладки памятника Петру Первому, прошелестел над головой врезался в гору немного дальше отбив изрядный кусок. «Он нас видит!» — взвизгнул кто-то из девушек. Олег схватил вылежащую за руку, резко повернул влево, пробрался через евняк и рванул по поляне к сосновому бору. Вовремя великан швырнул камень почти точно в то место, где они были полминуты назад. «Молчать, дуры!» — еле слышно потребовал он.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 Посыпались осколки и мелкая труха. Отломав кусочек тонна пятнадцать, он кинул его за кустарник. Второй валун швырнул в сторону бывшего тронного зала. Третий аккурат набор. Девицы хором вскрикнули. Исей зарычал, и следующий камень упал метров пятнадцать от беглецов. Новый отламывает. Средин...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 как остывающая электрическая плитка, медленно водил головой стороны в сторону. В правой руке лежала наготове гранитная глыба. «Вы здесь? Я вас три дня найти не в силах!» «Вау!» Исей резко наклонил голову на звук, встретился взглядом с берегиней и тремя беглецами.